Семья автора. Историки отмечали, в результате бесконечных династических браков в жилах русских царей Романовых к 20 веку почти не осталось русской крови, но русский царь уже национальность, и немецкая принцесса, прославившаяся в русской истории под именем императрицы Екатерины Великой, чувствовала себя истинно русской, настолько русской, что когда её родной брат собрался посетить Россию, Она с негодованием сказала «Зачем? В России и без него немцев предостаточно». И отец Николая, Александр Третий, по внешности и по привычкам, типичный русский помещик, обожающий все русское. И гордая формула «самодержавие», «православие» и «народность» в немецкой крови русских царей. Мать Николая — датская принцесса Дагмара, его бабка — датская королева. Бабку прозвали тещей всей Европы. Её бесчисленные дочери, сыновья и внуки породнили между собой почти все королевские дома, объединив таким забавным образом материк от Англии до да Греции. Её дочь, принцесса Дагмара, сначала была помолвлена со старшим сыном Александра II, Николаем, но Николай умирает от чехотки в Ницце. Наследником престола становится Александр. Вместе с титулом новый наследник взял в жёны невесту покойного брата На смертном одре умирающий Николай сам соединил их руки. Датская принцесса Дагмара стала её императорским высочеством Марии Фёдоровной. Брак оказался счастливым. У них много детей. Александр был замечательным семьянином. Хранить устои в семье и государстве его главная заповедь. Постоянство главный девиз отца Николая, будущего императора Александра III. «Реформы, изменения и поиск» — главный девиз его деда-императора Александра Второго. И эти частые увлечения новыми идеями находили своеобразное продолжение в бесконечных любовных увлечениях деда. Романы Александра Второго следовали один за другим, пока не появилась она, красавица-княгиня-долгорукая. К изумлению всех Александр Второй верен новой любовнице. «Рождаются дети». возникает официальная вторая императорская семья. Там Александр II проводит теперь почти всё время. Туда едут с докладами его министры. И когда началась охота революционеров за царём, дед Николая сделал экстравагантный шаг. Для безопасности он поселил обе свои семьи в Зимнем дворце. В 1880 году умирает бабка Николая, Мария Александровна, официальная жена Александра II. Его дед женится на любовнице. Хотя умная и щепетильная княгиня спешит отказаться от прав на престол для сына, все понимают: невозможное сегодня уже завтра. Александру II 62 года, но он в расцвете сил и здоровья. Отец Николая отчётливо отодвигается на второй план, и вдруг, через несколько месяцев после постыдного брака, взрыв бомбы на Екатерининском канале И, конечно же, Николай слышал то, что говорилось вокруг. Божья кара грешному царю.